Глава 31. Наряду с собственными занятиями в 2004 и 1925 Шульгин продолжал внимательно наблюдать за происходящим в 2005 у Лихарева. Он ведь уже включил в дело Ляхова первого, обучал его по стандартной программе полевого агента, время от времени посылая на стажировку параллельное время. Там Сашка издали познакомился со своим двойником, то есть просто посмотрел на него на улице, чтобы свыкнуться с самим фактом такого парадокса, ну и обратить внимание на некоторые отличия в манере поведения и стиле речи. Момент некоего события, долженствующего инициировать кратковременное соприкосновение реальности, приближался, а причина его по-прежнему была неизвестна. Неясно даже, причастны ли к этому лихарёв с Мыштаковым, или это будет следствием непознанной закономерности столь близкого сосуществования мировых линий, выражаясь языком церковного догмата о сущности Христа нераздельных, но неслиянных, а то и ответным ударом ловушки, и даже нецеленаправленным ударом по конкретной цели, а так, эпизодом заградительного огня по площадям. Шульгин, посоветовавшись с Левашовым и Новиковым, решил, что следует предпринять кое-какие превентивные меры, тоже парадоксальные, но с ловушкой иначе нельзя. Для того, чтобы смогло произойти взаимопересечение обоих Ляховых в одной и той же точке пространства в точно рассчитанный один раз уже случившийся момент, необходимо доставить туда второго. То есть буддийский хлопок одной ладонью состоялся, теперь нужно воспроизвести его двумя и посмотреть, что из этого простечёт. Андрей и Сашка настолько освоились жизнью в российской державе, что организовать перевод Ляхова второго в особый корпус с последующим направлением в Израиль труда не составило. Вадим и сам предпринимал определённые шаги в этом направлении только подходящей протекции не имел, и шансы стать миротворцем были у него минимальные. Даже рядовым ординатором в госпитале в Хайфе, не говоря от подполковничьей должности старшего врача отдельной бригады. Однако очень скоро для Ляхова из 2005 начались чудеса. Его рапорт запорхал по инстанциям с удивительной легкостью, обрастая нужными, весьма благожелательными резолюциями. Вдобавок за год с лишним до срока из зауряд лекаря он был произведен военврачи третьего ранга и получил заветные широкие погоны без звездочек. Зауряд лекарь – первичное звание, но не чин врачей, поступающих на военную службу после окончания гражданского учебного заведения. Знаки различия узкие серебряные погоны с одним просветом и четырьмя звёздочками. Воин врачи третьего, второго, первого ранга это уже чины. Соответственно, носили широкие погоны общеармейского типа с зелёными просветами: капитан, подполковник, полковник. Коллеги устроили по этому поводу торжественный ужин в офицерском собрании. Поздравляли, значительно улыбались и поднимали глаза к потолку, намекая на высоких покровителей. Начальник госпиталя тоже поздравлял, хотя был сильно удивлен. Не представление к чину, ни аттестации он не подписывал. Но не станет же провинциальный штаб-офицер обращаться за разъяснениями в округ или главное военно-медицинское управление. Себе же и навредишь. Гораздо правильнее держаться со свежепроизведенным товарищем Ласково, а при случае намекнуть, что неплохо бы Вадиму Петровичу напомнить где-нибудь там, что служит такой-то вот военврач 2-го ранга Короленко и хорошо служит, и главное долго, а первого до сих пор не получил. Как только требуемое назначение состоялось, Левашол сообщил друзьям, что мировые линии еще сблизились, причем не экспоненциально, а скачком. Следовательно, они могут со своей стороны управлять процессом. Хорошо это или плохо, не совсем ясно. Новиков предположил, что скорее хорошо. Если же можешь противостоять развитию событий, постарайся их возглавить... Шульгин с ним согласился. «Если так уже случалось, так пусть и случится. Мне, например, трудно представить, что будет, если одно и то же событие окажется бывшим и небывшим одновременно. А главное, Антон ведь предупреждал не делать резких движений, наблюдать за естественным ходом процесса и реагировать лишь по крайней необходимости». Они сидели в мастерской Олега в квартире, пребывающей сейчас в 25-м году. Почему-то считалось, что здесь давление времени меньше и вообще спокойнее. Так подводная лодка в позиционном положении с опущенным перископом невидима врагу, заодно и не испытывает излишних перегрузок на корпус, и в случае чего выскочить из нее можно в обычных аквалангах. О хронолангах речи не идет. Левашов покрутил головой, выражая значительную степень сомнения. Все это глухари, ребята. Или же по-научному антиномия. Мы собираемся сохранять частоту эксперимента, режим невмешательства, и в то же время организуем противоестественное развитие событий. Чтобы обеспечить естественное, закончил его фразу Новиков, так это давным-давно сказано. Приходится бежать все быстрее, чтобы оставаться на месте. Ну, значит, побегаем, пока дыхалки хватит. Чтобы несколько развлечь Левашова, прибавить ему исторического оптимизма, Шульгин наконец сообщил свой секретный план, о котором вскользь упомянул во время общего собрания комитета каким именно образом он намеревался обмануть ловушку, если она всё-таки настроилась именно на них. Единственный, более-менее достоверный случай воздействия ловушки на человека – это история с попаданием Ростокина в экранизацию своего ненаписанного романа. А то, что он сумел выскочить, объяснялось или недостаточной мощностью ловушки, ну, как леска 0,1 на хорошего тайменя, дроби косинник по гусю, или, что тоже представимо, невысокими художественными достоинствами исходного сценария. Не был достигнут должный эффект сопереживания. Все ж таки здравомыслящему, сильной волей человеку, трудно полностью поверить в подлинность мира, в котором княжеские дружинники разъезжают на броневиках, а гроссмейстер Ливонского ордена командует танковыми дивизиями. То, что случилось с Шульгиным в одесских катакомбах, с равными основаниями можно считать как встречей с ловушкой, тоже слабенькой, так и очередным ходом игроков. Ложным ходом, финтом, дезинформации, имевшей целью запутать его, внушить неверные представления о взаимоотношении псевдо- и альтернативных реальностей. Смотри роман «Время игры» поэтому так много впоследствии выяснилось несообразностей в их теоретических построениях, что им умело был подсунут фальшивый план. Да и сейчас, после очередной встречи с Антоном, что-то всё время идёт не так, моментами на грани абсурда и в Лихарёвской реальности, и в её взаимодействии с нашей 2004-й. Свои рассуждения Сашка построил на том, что ловушка, по определению, предназначена для перехвата и инкапсулирования единственного разума, проникшего в гиперсеть и внедряющего туда свои мысли формы. Командная игра конструкторами и эксплуатационниками сети просто не предусматривалась. Поэтому, если придётся всё-таки вступить в борьбу, вполне можно применить известный с древнейших времен тактические или стратегические маневры. Одно подразделение связывает неприятеля встречным боем, а другое, другие, наносит удары с фланга и тыла. В нашем случае что мы имеем? И я, и ты, Андрей, по силам уже почти держатели. Это безусловно, потому они нас дурить-то пытаются, но ведь без решительного результата из поля не уходят. Далее, если я опять сумею запустить двухмоторную схему своего мозга, вот ты уже три противника. Кое-что и Ростойкин может, в крайнем случае, отвлекающую высадку на вспомогательный плацдарм изобразить сумеет. А на крайний случай и удолено в бой введем, Его алкоголизированный мозг создаст великолепный белый шум. Тогда и посмотрим, поедет крыша у ловушки или нет. Идея была признана плодотворной. Левашов в ментальном плане к подобной игре готов не был, зато пообещал подумать над техническим обеспечением операции. У него до сих пор остались три или четыре маячка-имитаторы личности – которыми Антон снабдил их еще на первом этапе Агрианской войны. С ними тоже можно поколдовать, что-то переналадить, и пока неизвестно как, но использовать. Хорошо, что в отличие от гомеостата, они вполне поддаются воспроизведению на дубликаторе. Тогда их можно вообще рассыпать в самолеты над половиной России и Америки, и ловушка вовсе взбесится. Или Харёв. — неожиданно сказал Шульгин. — Причем тут Лихарев? — удивился Новиков. — Если и не причем, то все равно. Несколько туманно, как он иногда любил, выразился Сашка. — Как бы там ни было, он все равно из загров причем не прирученных, как Ирины, и не дрессированных, как Сильвия. Сбрыкнуть всегда может, а аппаратура у него та самая, для которой маячки сделаны. Вот на всякий случай, если нам захочется опять там поработать, и пригодиться. Фонить будет из Москвы, а мы где-то в другом месте покрутимся. Значит, Саша, грустно сказал Левашов, никуда нам из этой клетки не вырваться. Повторяешься, парень, неожиданно резко сказал Новиков. Иногда не так уж и редко Олег умел впадать в меланхолию особого рода. Нравственные принципы, которые их создатели считали либо имманацией чистого разума, либо удобным инструментом управления себе подобными, у Олега вдруг пробуждались в их незамутненном виде, вроде как истинной веры у прототипа Аввакума, и могли повлиять на его поведение самым неожиданным образом. Слава Богу, в столь острой форме, как в начале крымской эпопеи, они больше не проявлялись, но у опытных Новикова и Шульгина даже малейшие симптомы обострения настораживали. Способы экстренной терапии тоже были известны, и Сашка немедленно свистнул робота Дворецкому, чтобы принёс. Ход мысли Олега был вполне представим. Сейчас он начнет рассуждать насчет фарзелии и агров, пресловутого шварцеровского дракона, свободе воли и права нации на самоопределение. В широком смысле этого термина. Хорошо, что у него на факультете критику современных буржуазных философий не преподавали, а то бы тут такое неокантианство началось. Немедленно выпили, как писал непрочитанный ими в советское время Венедикт Ерофеев, Браслета у Левашова не было, поэтому Эннесси, который Олег после 84 года полюбил, подействовал сразу, а в советское время и грузинскими тремя звёздочками обходился. «Понимаешь, Олег, — принялся объяснять Новиков, чья специальность больше подходила к случаю, — из предназначенной нам клетки мы не вырвемся никак и никогда. Вплоть до тех пор пока не перестанем осознавать себя именно Homo sapiens. Превратимся в Homo novus или там Люденов, про которых ты, скорее всего, не читал, совсем другой разговор пойдёт. А так, на что же жаловаться? Даже будучи убежденным баптистом, но попав на фронт и отправленный бездуховными начальниками не в тыловую коптерку, где тепло тихо пахнет портянками и достаточно времени исполнять псалмы за плотно закрытой дверью, а на самую, что ни на есть передовую, у тебя единственная альтернатива. Именно она множественного числа этот термин не имеет, невзирая на усилия журналистов и писателей. Или ты откажешься исполнять свой долг, обозначенный не тобой, но для тебя, и тогда тебя поставят к стенке свои. Или начнешь, вопреки догме, делать то, что полагается солдату на войне. Экспромт получился удачный. Новикову самому понравилось. Не укатали еще сивку горки. Шульгин криво усмехнулся и подтишка показал большой палец. Развивая эту же мысль, мы можем отметить, а равно и признать – тут главное, чтобы фразы выходили по заковыристи и при этом лились гладко – что, вольно или невольно заняв освободившуюся от аграфа форзель экологическую нишу, мы оказались в исторически и биологически безвыходном положении. Как ты правильно заметил, Новиков отвесил Левашову шутливый, а то и шутовской поклон». Оказавшись кошкой, ты не можешь не ловить мышей, даже если хозяин тебя обеспечивает полноценным витаминизированным кормом. Согласившись быть сторожем, ты должен не только носить на плече берданку, но и применять ее по назначению, пусть даже она заряжена только солью. Улавливаешь? Левашов сначала уловил рукой поданную Шульгиным рюмку, потом кивнул. «Пока ты говоришь правильно». Но ведь это демагогия. Само собой, в свое время передовое направление философской мысли, если мы обратимся к Сократу. «Не надо к Сократу», – твердо сказал Левашов. «И правда, зачем нам сейчас Сократ? Мы и без него как-нибудь? Если совсем коротко, в предложенных обстоятельствах мы просто не можем действовать иначе, как Агры и Фарзели на нашем месте». Иначе так станет действовать кто-нибудь другой, а мы окажемся под нарами у параша. Это спорно? Нет, качнул головой Левашов. Бесспорно, но противно. Шульгин, все время молчавший, театрально развел руками. Хорошо хоть не заломил их. Не три сестры чай. Это там все героини заламывали, судя по ремаркам. Или в чайке, неважно. Но цель уже была достигнута. У Олега сбили начинающуюся, крайне вредную для общего дела депрессию. Теперь к делу. Знаешь, Олег, тут еще идейка есть. Ларисе наверняка надоело в твоей Москве. С чего то взял? Путем абстрактных размышлений. Работенку мы для нее придумали. Интересно, а какую? Тут-то Андрей играл наверняка зная всё, что полагается, и даже несколько больше. Нашей резиденткой в Кисловодске. Для присмотра за Лихарёвым и ещё кое для чего. Ей наверняка понравится. Главное, так смешно получилось, что она ни у агров, ни у фарзелей, ни у игроков никогда ни по каким учётам не проходила, начиная с первого приезда на Волгалу и вплоть до последнего времени она теоретически никто. В лучшем или худшем случае, тень на экране. «Твоя Аня тоже!» – просто чтобы сказать что-то, – возразил Левашов. «Согласен, но разве она на подобную роль годится?» «Не годится». «Тогда о чем спор?» При должной подготовке, а главное – желании, даже такого человека, как Левашов, знающего своих друзей с детства, Очень легко запутать в разговорах, где первый смысл демонстративно выпячивается, а остальные прячутся за почти не имеющими рационального смысла рассуждениями, но задевающими какие-то эмоциональные струны. Вот и Левашов начал думать о Ларисе, обо всех ее противоречивых, но в любом случае для него важных и значительных поступках и даже капризах. Он ее не то чтобы любил в обычном смысле этого слова, а преклонялся и опасался одновременно, как мадам Грицацуева Остапа Бендера. Смех смехом, а такое бывает, и не так уж редко. А ведь это идея. В Москве Троцкого ей делать уже почти нечего. А в самостоятельной роли, но ну почти Сильвии, в совершенно новом для неё мире, Лариса может найти себя. И ему, кстати, станет полегче. Умная, агрессивная, себе на уме женщина с завышенными притязаниями подчас утомляет. Если же дать самостоятельный участок работы, совсем другое дело. И при этом Олег совершенно не думал, что она станет вести там разнозданный образ жизни. Может показаться забавным, но Левашов был, пожалуй, единственным в компании, который, зная о ее прошлом, вообразил, что она порвала с ним раз и навсегда. Нахлебалась выше горла и больше даже думать о подобном не хочет. Да так, может, и лучше. Положен, кто верует. Одним словом, идея была принята при полном консенсусе. Но цели, естественно, у каждого из договаривающихся сторон были разные. Даже у Новикова с Шульгиным. Легенду Ларисе придумали для тех времен непробиваемую, богатая вдова. Не совсем российского подданства. На таких особ полицейские, тем более провинциальные службы, внимания почти не обращали. В петроградских газетах трехлетней давности Андрей нашел несколько подходящих некрологов. Выбрал господина Эймонда Дмитрия Густавовича. Большую часть жизни проведшего между Финляндией и Швецией, сколотившего миллионное состояние на экспортно-импортных операциях и безвременно скончавшегося, не оставив прямых наследников. Вообще не имевшего родственника в во восточне Стокгольма. Идеальная фигура, чтобы сделать Ларису именно его вдовой, получившая развод незадолго до смерти господина Эймонта, вместе с порядочной долей его капиталов и не ставшей претендовать на остальное. Такая тщательность могла показаться излишней, но друзья привыкли закладывать в свои проекты тройной запас прочности. Сама Лариса числилась русской, но уроженкой Швеции. И все исходные документы хранились где-то там, в Стокгольме или Мальме. Даже в советское время она выдержала бы проверку стандартного уровня. А в этой России и паспорта у людей спрашивали только при оформлении выезда за пределы Таос. К самостоятельной работе вкус и привычку Лариса имела. Надменно отвергла предложение Шульгина и Новикова помочь ей с обустройством. «Вдова значит вдова. Три года как-то управлялась со своим состоянием и делами. Здесь тоже разберусь. Все сделаю, приглашу в гости». Она приехала в Кисловодск, подобрала роскошную некогда, но пришедшую в почти полное запустение виллу на холме над вокзалом, Связана была с этим строением какая-то полузабытая, но и с мистическим оттенком истории. Нынешние владельцы много лет уже мечтали продать ее за хорошие деньги, исходя из архитектурных достоинств и местоположения, при этом не имея средств на предпродажный ремонт. А местные жители не покупали кто из принципа, кто из суеверий. Так что Лариса подвернулась очень кстати. Заплатила, не торгуюсь, за месяц провела ремонт с реставрацией. Вилла засияла, словно перенесённая сюда прямо с литографией любимого друзьями художника Билибина. Они и Волгальский форт под его рисунки строили. Оставалось войти в местный свет и очень аккуратно, ненавязчиво сблизиться с Эвелин Лихарёвой, стать в идеале ближайшей подругой-иноперстницей. и